Оценив грандиозность препятствия, наемник понял, что выбора у него практически нет. Тратить время на новый крюк Лунев не мог. Он и так прилично отставал от группы хруста, к тому же еще неизвестно, что его ожидало по ту сторону завала. Может быть, еще один, втрое обширнее. Нарезать круги по краю зоны, огибая завалы, было бы неоправданной тратой времени и сил. Зря он отдал комп Хрусту, сейчас сверился бы с новыми спутниковыми данными и все дела. А так придется идти, ориентируясь на эхо и сквозняки. Да еще на подсказки интуиции. Хруст, сука, жмот. Купил бы себе комп, не было бы сейчас проблем. Такие бабки поднимает, куда все складывает. Дорогое оружие не покупает, экипировка у него тоже в основном трофейная. Даже на водку не тратится, все время на халяве проезжает. И семьи у него нет. Жмот и точка. Будь него без фильтрующей маски, он мог бы с досады сплюнуть. Но лишний раз снимать защиту даже в дождь, когда радиоактивной пыли в воздухе почти нет, было бы глупо. И он ограничился мысленным плевком. Зато прямо хрусту в хитрую морду. Андрей остановился у входа в подвал и нацепил на шлем специальный обруч с фонариком, дающим рассеянный свет. Не слишком яркий, зато проникающий в любой закоулок. Ослепить карликов, если встретиться на пути такой фонарик не мог, но этого и не требовалось. Главное выявить цель, а дальше дело техники. Луня взял автомат на перевес и мельком взглянул на недавно купленный гаджет. На браслете часов ниже компаса теперь болтался еще и датчик движения. Удобная штуковина, отслеживающая одновременно до десятка движущихся объектов на расстоянии в полсотни метров. Причем даже сквозь кирпичные и панельные стены. Одна беда, инструкция требовала, чтобы сам пользователь в момент сканирования стоял как столб. Вроде бы чисто, наемник заглянул в проем и прислушался. Да, пожалуй, электроника не врет. Хотя это не значит, что там никого нет. Карлики могут сидеть неподвижно сутками. Насколько спорно, что слепые псы имеют телепатическое зрение, настолько точно, что карлики предчувствуют события. Если они меня просчитали, будет дело под Полтавой, устану отмахиваться. Поначалу особой опасностью в подвале не пахло. Ни признаков присутствия мутантов, ни аномалий Андрей не обнаружил. Разве что метров в десяти от входа он увидел небольшое количество слизи. Продукта довольно странный, обжигающий при контакте как кислота аномалии под названием Холодец. Но самой материнской аномалии у не нашел, как не старался. Возможно, слизь появилась здесь давно, еще до последнего выброса. Потом зона, как обычно, перезагрузилась, аномалии сменили дислокацию, но некоторые из артефактов так и остались валяться поблизости от прежних опасных точек. Будь это золотая рыбка или душа, Заваляться ей бы не дали, но слизь мало кого интересовало. Наемник продвинулся еще на десяток метров и едва не запнулся о новую загадку. О тело человека. То есть, так сначала показалось, но ошибка была простительна. Отличить тело зажаренного до угольков контролера от тела нормального человека было нелегко. Андрей присел над трупом и внимательно изучил сначала его, затем пространство вокруг. Мутанта притащили волоком, следы были отчетливые. То есть до того, как его сожгли, тварь была нейтрализована, убита или оглушена. Лунёв осмотрелся повнимательнее и нашел отпечатки военных ботинок. Размер был так себе, не больше 42-го. «Маленький, но сильный», — наемник усмехнулся. «Азиат?» И устойчивый к внушению, если сумел контролера прищутить. Интересный факт. Особенно потому, что такие непробиваемые фрукты встречаются в зоне гораздо реже, чем азиаты. Андрей заметил на земле рядом с отпечатком крупное темное пятно, след от какой-то жидкости. На кровь пятно не походило, слишком хорошо впиталось в землю. Наемник потер пятно пальцем, поднял лицевой щиток и понюхал. Пахло бензином. Контролёра спалили от души, облив горючим. «Сталкер с канистрой?» Лунёв снова усмехнулся. «Хотел завести какой-нибудь ржавый грузовик, а тут мутант?» Так себе версия. «Скорее, эта канистра у него за плечами висела, в виде баллона к огнемету. «Этот вариант выглядел лучше. Хотя на кой чёрт таскаться по зоне с огнеметом, когда гораздо разумнее перехватить с собой автомат или хотя бы дробовик?» «Стоп!» «Кто-то рассказывал». Не хруст, но кто-то из его команды, кажется, серый. Точно, серый. Об умалишённом, который бродит по зоне с огнеметом и сжигает артефакты. Смокер, кажется, его погремуха. Выходит, он и мутантов не прочь поджарить? Очень мило. А людей? Ладно, возьмем на заметку и забьём в предварительный отчет. Пока на маршруте встретился один снорк, свора псов, дохлый контролёр и следы маленького придурка с большим огнеметом. Причем малыш не боится псевоздействия. Во всяком случае, контролеру уговорил легко. Интересный расклад получается. Особо интересно, а не параллельным ли маршрутом движется этот смокер. Если так будет, жаль его убивать. Забавные легенды зоне нужны. Без них здесь совсем уж мрачно. Андрей закрыл забрала и двинулся дальше. Расклады раскладами, а время поджимало, мозговать можно и на ходу, тем более, что других занятий у наемника пока не находилось. Подвал был определенно пуст. Лунев прошел почти две трети расстояния до выхода на окраинную улочку, но так никого больше не встретил, ни живого, ни мертвого. Не исключено, что на улице его поджидают псы, но в подвале никаких приключений не намечалось. Даже скучно, и сформулировать мысль Андрей не успел. Над головой просвистело что-то массивное, никак не меньше кирпича. И наемник резко присел, затем отпрыгнул влево под прикрытие хитросплетения ржавых труб. Второй кирпич звякнул по железу и рассыпался в мелкую крошку. Наемника окутало облако пыли. Запустить каменюку с такой силой не сумел бы даже хороший дискобол. Лунев скинул автомат и поискал цель. Света фонарика оказалось недостаточно, но Старый не спешил включать вмонтированный забрало боевого шлема ПНВ. Темнота была на руку, невидимому врагу, а не наемнику. Андрей выкрутил регулятор мощности фонарика до максимума и сместился еще немного влево. Новую позицию прикрывали трубы толще с массивными вентилями. За ними можно было укрыться даже от пуль, не то что от камней, которыми швырялись спрятавшиеся в темноте карлики. Чертовы куклы. Чтобы вы мозги себе сломались с вашим телекинезом. Но ничего, только покажитесь, я вас сразу успокою. Мои кирпичи еще быстрее летают, а позиция лучше вашей. Одна беда, тупик, не улизнешь. Придется прорываться. В принципе, не вопрос, надо только дождаться удобного момента. Скрежет ржавого железа перечеркнул замысел наемника жирным крестом. Стараясь не отрывать взгляд от просвета коридора, Андрей проанализировал, что видит боковым зрением. Картинка была неутешительная. С двух труб, правее его позиции, медленно свинчивались вентили. Прямо так, без видимой посторонней помощи, будто сами по себе. Дело шло с громким визгливым скрипом, но без заминок. Сначала с резьбы соскользнули фиксирующие вентили гайки, соскользнули, на секунду зависли в метре от пола, а затем помчались в сторону наемника, будто запущенные из пращи. Лунёв резко пригнулся, и оба импровизированных снаряда просвистели в паре сантиметров над головой. Крупные тяжелые баранки вентилей скручивались уже почти без скрежета, и вдвое быстрее гаек. А потому медлить больше не следовало. Получить в висок таким чугунным блином... Даже не в висок, а хотя бы по хребту, было равносильно тяжелому ранению.